Сознание вовсе вовсе, вовсе 12. Основа долголетия На страницах этой книги я стремился объективно и беспристрастно с научной точки зрения осветить жизнь современного человека, выявив и светлые, и теневые стороны. Я стремился показать, что в создании здоровой и полноценной жизни человека, его семьи и общества очень много зависит от него самого. В человеческом обществе должно господствовать любовь к людям. Никто на земле не убивает себе подобных, никто кроме человека. Только люди воюют между собой, убивают друг друга. Любить друг друга призывал нас Христос. Он рассчитывал, что люди последуют этому совету, и тогда их жизнь станет радостной и счастливой. Человек должен любить человека, как близкого, так и далекого. Надо помнить, что он подобен тебе и отличается от тебя только в мелочах. Эта любовь к людям, рано или поздно, она обязательно принесет тебе ответную любовь людей. Она будет наградой и за снисходительность к слабостям близких. Даже если не все ответят на твою любовь, ты этим не смущайся, а продолжай любить людей и делать им добро. В этом ты познаешь удовлетворение и счастье, это обязательно скажется на обществе, на людях, на тебе самом. Ты будешь жить в атмосфере любви, твои добрые дела будут вкладываться в общественную копилку добра, которым будешь пользоваться и ты, как член общества, и твоя семья, и близкие тебе люди. И второе, что не менее важно, не делай зло окружающим. Сделанное тобой зло увеличит зло общества в котором живешь ты и твои близкие, и непременно скажется на тебе и на твоих детях. Тут неотвратимо действует закон, что посеешь, то и пожнешь. У нас об этом не принято говорить и писать, почему же я поднимаю свой голос за любовь к человеку? Как врач, я имел дело часто с очень больными людьми, которые, чтобы избавиться от своей болезни, решались на опасную операцию, которая могла иметь для них печальный исход. Как же надо страдать, чтобы идти на такой смертельный риск? А моя судьба сложилась так, что мне пришлось одним из первых в России делать радикальные операции, очень в это время опасные, на легких, на сердце, на крупных сосудах, на пищеводе, и больные доверяли мне свою жизнь. Как же оправдать их доверие? За время подготовки к операции эти люди с их горем становились мне близкими, как родные, и я не избегал такого сближения. Чем ближе и роднее они мне становились, тем настойчивее я старался сделать все, чтобы их спасти. Так я пришел к заключению, что больных надо любить, особенно тех, кто доверил тебе свою жизнь. Но почему только больных? Почему я не должен любить всех людей? Ведь любой из них может заболеть, и тогда я буду делать все возможное для его спасения. А раз так, я должен любить и здоровых. Я люблю всех людей. Почему? Все они, подобно мне самому, переживают, страдают, нуждаются в помощи, в ласке и любви, и счастливы от того, что их любят. Люди, любите друг друга. Я как могу стараюсь следовать этому совету, стараюсь делать людям добро. Я стараюсь избавить человека от болезни, продлить его жизнь. Но это касается тех, кто ко мне обратился. А как же остальные? Наверное, можно принести им добро, дав совет, как сохранить здоровье и продолжить долгую жизнь. В нашей жизни два основных компонента – духовный и физический. О первом я говорил выше, и его законы подробно изложены в символах веры. Выполнение всех этих законов имеет решающее значение для долгой и достойной жизни человека. Жизненный опыт знакомства с людьми самых разных характеров, профессий, образа жизни, образования и воспитания, а также многочисленные литературные данные позволяют дать рекомендации, выполнение которых можно считать основой долголетия. Во-первых, человек не должен пить никаких алкогольных напитков, Ни сладких, ни горьких, ни слабых, ни крепких, ни водки, ни вина, ни пива, ничего содержащего алкоголь. И надо отказаться от курения. Не вполне нормальным, с точки зрения здравого смысла, выглядит тот, кто с глубокомысленным видом вдыхает в себя ядовитый дым с отвратительным запахом. Курение очень рано разрушает здоровье человека. Курящих долгожителей не бывает. Это основная предпосылка для долголетия. Нарушение этой рекомендации сведет на нет выполнения любых других. То же все-таки самое важное? По-моему, главное – это думать о людях хорошо. При первой встрече с человеком можно по-разному отнестись к нему. Некоторые умники считают – увидел человека впервые, думай, что это плохой человек, жди от него вреда и ты окажешься прав. Нет, это самая грубая ошибка – неверный и извращенный взгляд на жизнь. В каждом человеке можно найти все – и хорошее, и плохое, но если ты ищешь хорошее, то ты его и найдешь. И ошибешься реже. И получится у тебя, что хороших людей больше, чем плохих. Люди не всегда хотят и даже не всегда могут показывать свою доброту. Ведь доброту часто принимают за слабость. Поэтому самое разумное и благородное, при встрече с человеком думай о нем хорошо. Люби его. Здоровье к своему, которое тебе подарили при рождении. Отнесись разумно. И с благодарностью за такой прекрасный и драгоценный дар. Здоровье надо беречь. Сохранять. Но и не изнеживаться, если любишь работать, укрепишь душу и тело естественным путем. Лентяй, человек пустой и никому не нужный, никчемный, он живет бесцельно за счет других. Долгожителями лентяй не бывает. Вот, пожалуй, главные мысли, которыми я хотел поделиться. А теперь памятка русскому долгожителю.